Их глазам представлялось всё то же зрелище. Всё пространство небесной сферы усыпано было звездами и созвездиями необычайной яркости, способной свести с ума любого астронома. С одной стороны сверкало солнце, как жерло громадной огнедышущей печи,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 Он отмечал час за часом все события, сопровождающие осуществление его дерзкого замысла. Он писал спокойно, крупным, словно квадратным почерком, сухим слогом, напоминающим коммерческие отчеты. Математик Николь тем временем проверял свои расчеты траекторией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 Сам же отвечая на них, вертелся, шмыгая то сюда, то туда, то приседая на корточки над нижним иллюминатором, то залезая под самый купол снаряда, и при этом всегда напевал себе поднос. В этом микрокосме он олицетворял собою подвижность и способность,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 Никакое событие до сих пор не нарушало беспечного настроения друзей, не поколебало их уверенности в успехе. Так, полная надежд, не сомневаясь в удаче, они мирно заснули, в то время как снаряд со все убывающей скоростью летел по неведомым путям Вселенной.